Глава 17. Проснулась я опять последней. Арансгуры уже завтракали остатками вчерашнего ужина. Я была не в духе, и у меня были на то причины. Когда я села за стол, оборотень мерзко ухмыляясь, ладно, просто с лёгкой улыбкой, поднявши лишь один уголок его губ, подвинул ко мне порцию мяса. Так что тебе снилось? Расскажешь? Едва я начала уныло жевать свой завтрак, поинтересовалась сестрица, заставив меня закашляться. Аран уже улыбался, не скрываясь, и игура переводила взгляд с одного на другого, не понимая, почему один радуется, а другая пыхтит от смущения и злости, готовая надеть глупому оборотню на голову какой-нибудь кухонный прибор, если бы тот вдруг оказался под рукой. Это не имеет значения, огрызнулась я, наконец откашлившись и поднимаясь из-за стола. Мы здесь, чтобы найти информацию о защитнице. Давайте займёмся делом. Ну раз так, давайте, пожала плечами Гура. Кстати, куда подевался твой призрак? Я была недовольна всем и всеми. Моё раздражение требовало выхода. А и правда, где он? Сестра растерянно озиралась по сторонам. Ты видел духа? спросила я на стараясь при этом смотреть в сторону. С тех пор, как мы зашли в библиотеку, нет. Оборотень вдруг стал серьёзным и собранным. Ты думаешь, он заманил нас в ловушку? Не знаю. Я допускала такую возможность, но наверняка мог знать только один из нас. Нет, конечно же, нет. Все его помыслы были мне открыты, я бы точно знала, если он что-то задумал. Гура так истово защищала призрака, что впору было начать подозревать её саму. Или ты думаешь, что я тоже участвую в этом? Догадалась она, поймав мой тяжёлый взгляд. Ладно, давайте искать самостоятельно, резюмировала я, отводя глаза от сестры. Мне нечем было её успокоить. Я действительно ей не верила, причём уже давно. Учитывая, что библиотека была от пола до потолка заполнена книгами, мы решили разделить её на несколько поисковых зон. Точнее, я решила, что если мы разделимся, вероятность найти что-то важное будет гораздо выше. Поэтому стеллажи по правую сторону я поручила обследовать Арину, по левую Гуре, а себе оставила полки над дверным проёмом и у дальней стены. По объёму все три зоны были практически равноценны. Я начала снизу из левого угла вправо, доставая каждую книгу с полки и пролистывая ее. Если заголовок показался мне подходящим, я бегло прочитывала несколько страниц, отмечая ключевые слова, но пока не находила даже упоминания о защитнице или белой смерти. Чего здесь только не было. История древних и современных государств, описание путешествий, жизнеописания великих магов прежних времен. я была в полнейшем восторге. Даже в резиденции охотников, да что там в самом ковене не было такого богатого выбора книг на любой вкус и цвет. Многие издания насчитывали столетия, страницы потемнели от времени, на пальцах оставалось пыль веков. Наверное, я сама бы могла остаться здесь на несколько месяцев, чтобы подробно изучить каждый фолиант. Я оглянулась. Моя сестра, укрепив магией лестницу, забралась почти под потолок, начав с самых верхних полок. Оборотень, как и я, сперва просматривал нижние и в данный момент что-то увлечённо читал. Рукописи на стеллажах в моей зоне поиска не было. Я осмотрела библиотеку. Да, рукописные листы, свёрнутые трубочками, в основном торчали на полках доставшихся моей сестре. Ну да ладно. Возможно, необходимая нам информация когда-то была издана. А если Гора что-то найдёт, она обязательно сообщит об этом нам с Араном, потому что как ни странно это звучало, Мы сейчас работали в одной команде, и при этом у нас весьма неплохо получалось. Дух так и не появился, и мы провели в книгохранилище 4 дня в тщетных попытках найти то, что было нам нужно. А затем появились они.